Большое удовольствие, сказала княгиня с своей притворной улыбкой, которая особенно неприятна была теперь Кити, потому что она заметила, что Вареньки не хотелось петь. Но Варенька, однако, пришла вечером и принесла с собой тетрадь нот. Княгиня пригласила Марию Евгеньевну с дочерью и полковника. Варенька казалась совершенно равнодушную к тому,